разве и с вами что-нибудь случилось как с моим крестным отцом сказал фриц с видом изумления Нет фриц ничего так совершенно ничего не поднимал ли ты однако ж бумаги так пустяшной ничего не стоящей бумажонки? не поднимал и не видал господин пастор вы знаете я читать не умею Ни слова никого об этом, фриц Бросим в сторону этот вздор и с Богом в путь. Аминь. Знаешь ли, Папахин прервала его заботливую речь девица рабы потихоньку подступив к нему, я хочу пригласить музыкантов к дню рождения моей доброй Луизы и обрадовать ее нечаянным концертом. Лучшим подарить мне ее нечем. «О, как изумит ее моя музыка! Ты увидишь, как я все устрою!» Глик легко согласился сделать удовольствие своей воспитаннице, предоставив ей самой труд убедить музыкантов к путешествию в Гельмит. Легко склонились слепец и молодой товарищ его на просьбу доброй девушки, тем скорее, что они давно желали, как говорили они, побывать в поместье баронессы Зегевольд, и что им приятно будет показать свое искусство на Большом Перу разыгранием какой-нибудь важной штуки. Солнце удалялось от полудня, лучи его уже косвеннее падали на землю, тень дерев росла неприметно, жар ослабевал. Все расстались друзьями. Карета, запряженная рыжими лошадками, тронулась, и опять по правую сторону ее на высоком тощем коне медленно двигался высокий офицер, будто вылитый вместе с ним. «Добрая, прекрасная девица», — сказал Вальдемар, проводив глазами экипаж и конного спутника. «Не знаю, с кем ее сравнить. София, правда, была некогда прекраснее ее. Неужели?» «София была так хороша, как ты об ней рассказываешь», — спросил слепец. С этими словами музыканты поплелись по тропе, избивающейся в роще из которой они пришли. Глава 8 мая. Замок Гельмет. Чванкино. Так знают во дворце об нас? Полист. Не только знают. «Но и по комнате о вас лишь рассуждают». Комедия «Хвостун», княжнин. На замке Лифляндии смотришь еще как на представителей феодального её быта, дикого и романтического. Это ветераны некогда знаменитого и более несуществующего войска, ветераны изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, И они в красноречивом лепете младенческой старости расскажут вам чудеса о давно-былом. И гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые при малейшем сомнении о величии их бросить вам гремящую рукавицу на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов. Чего не расскажет один замок Гельмит. Видишь только развалины, но как они досели красноречивы. Забываешь даже, что небо служит им по крышею, а украшениями растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного осломателя его Юргена фон Айхштетта 1265 года. Сквозь железную решетку косящегося окна мелькает белоатласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему во враге под смиренную одеждою пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иоганна фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношении с русскими 1472 года. Видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них. 1502 года, и в окружных холмах доискивающиеся праха видишь, как герцог Иоганн Финляндский среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе 125 тысяч талеров, запивает в серебряном бокале приобретение гельмета и других окружных поместьй. 1562 года. Передо мною проходят, как фантасмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романтических, разбросано на обломках Гельмита, на этих лоскутках, давно живут прерванной летописи. Местоположение Гельмета – одно из приятнейших в Лифляндии. Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в 65 верстах. Поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгов, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник, фельдмаршалу, барклаю де Толли. Этими местами одушевлялись кисть, резет, перо и лира. Сотни путешественников, оставив на песчаниковых сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что и они были в Аркадии. Действительно сделала его маленьким эдемом бывшая обладательница гермета госпожа Герсдорф, умевшая со вкусом и любовью к изящному сочетать искусство и природу. «Ныне» — это поместье на аренде. Довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любуешься по нескольку раз красотами этих мест, прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть. Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались. Прекрасное все здесь вместе. Кажется, для Гельмета страна кругом обижена природу? Разве иногда мельком, сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная даль? Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом высоком холму, Правая сторона замка более других уцелела. Длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четвероугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны, время было наиболее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоту развалин. Здесь везде следы, оставленные борьбою времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит, в другом возвышается неровную пирамиду. Далее целая стена, понемногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлеющая старость, облакачивается на родственного мужа. Индиобломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага, Обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так равна, как будто они облиты ею, стоят в близком друг от друга расстоянии красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представляются деревенька, развалины старой гельмецкой кирки, немного вправо новая кирка и в небольшом отдалении дикие и неровные берега речки с могилами русских, павших в войну за обладание Лифлянтий. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью, феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком. С беспрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны серебряную струей, рассыпается о камни, наконец заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвальстом. Справа, между холмами, вид более стеснен и более протянут. Разнотенные возвышения одно за другим полосятся, будто неровные бразды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка, какие очаровательные места и виды представятся вам. С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами глубокий мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственными. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденце. Обойдите сад... И на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный кисти Клода Лоррэня и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаяны под сенью рощ. Ручей, тарвост, то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, То падает стекловидным порогом, то скачет шумом по мелким камушкам. Мостики, образованные из повалившихся через ручей дерев, или искусством накинуты Цветники, разбросанные купы деревьев, гроты, утесы, подземный ход. Засадом озера с прекрасным островком и приманчивую для диких птиц осокою, заставляющую даже их забывать, что их обманывает искусство. Мельница со своим шумным водопадом, поля, испещренные рощицами, жнивами и деревеньками, все это, повторяю, делает из гельмета настоящий рай земной. Господский дом Стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасадом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре по вечно однообразному плану немецких сельских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии, или свои нравия его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четвероугольные и богатая терраса в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на фельлинской дороге простой мостик, был когда-то подъемный. В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмит, так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем, принадлежал баронессе Амалии Зегевольд по правам аллодиальным, то есть рода наследственным утвержденным редукционной комиссией с грехом пополам, в уважении к ее родственным связям с председателем комиссии дисспотическим графом Гастфером. Боронессе Зегевольд от колыбели ненаглядное дитя Фортуны, была избалована слепой любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого по смерти их сделалась и полную обладательницей, на двадцатом году веселой прогулки по пути жизни она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастье, а потерю мужа, кроткого терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительницы и любившего ее, как идолопоклонник, любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над нею. В душе её засели эти страсти, так что всё, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, крихтело под бременем их. Всвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последнее находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лезти. Узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя Амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за сорок лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственную потребностью ее души. Но действовать волюю своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих, казалось ей недостаточно. Дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот недостоин пользоваться ни тем, ни другим, повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решилась она показать чудесное явление именно женщину-дипломатку и занять во что бы то ни стало порядочную страницу в истории 18 столетия. Хитрому падкулю взделать она противостоять себя, перехитрить его и, как он действовал в пользу России, также действовать для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну. Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привесть в движение все тонкости с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась, что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницей ее и временную любимицей Петра I заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем... Знавшие хорошо русского государя, знали также верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кенигсмарк известной своей красотой и властью над королем польским Августом, могла быть полезную для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивую монету. Но одной из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большую частью на землях фамилии Зегевольд, или по содействию ее во владении ее близких знакомых. Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова, одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился Ересиарх этот уже несколько месяцев, пришедшие из Выгорицкого скита монастырь старообрядческий для соглашения споров, возникших в разных зарубежных согласиях общества раскольничий и для обращения на путь истины суетных не исполняющих в точности правил старообрядческих или отпадших членов своих, он умел вызнать господствующие в баронессе страсти, и, несмотря на различия вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны. Во-первых, потому что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой, не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать. И во-вторых, потому что ересиарх их, Давно известный чистолюбивой царевни Софьи Алексеевне вёл с нею тайную переписку. Смотри об этом полное историческое известие о древних стрегольниках и новых раскольниках, изданное протоиереем Андреем иоановым 1799 год, страница 115 Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифлянскую баронессою служил жидовин, находившийся в числе его учеников. Под тщеславию патриотки, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь. Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. «В минуты сердечного излияния, надобно знать, что и дипломаты проговариваются, открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного, умного, тонкого, всезнающего, который под видом доброжелательства падкулю». Ведет с ним переписку, дает ему ложное известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских. «Вот как», — прибавлял Шлипенбах, — «проводим мы хитреца, играющего роль министра российского. Прихлопнем уж, прихлопнем мы его в ловушку». Доверенную свою особу называл генерал вахмейстер шведом, знающим совершенно языки. Природный, само собой разумеется, немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела, однако же, выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вальдемара из Выборга и Конрада из Торноу. Таким образом расставлялись сети политики русской. Бедная Россия. Какая была награда женщине-дипломату за все труды и пожертвования ее? «Слава в будущем!» — страничка в истории, а покуда благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомление ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать граны чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоянием и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги патриотки не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильную у двора шведского, двора, несуществующего без политики, или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать. Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различия партий, она принимала всех с равным гостеприимством, хотя с некоторым условленным этикетом и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные личные права самой владетельницы замка. Особенно старалась она завлечь в гельмит путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположение к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, И заносчивости молодого венциносного победителя Слушала, но продолжала делать свое Мы сказали, что она во многом взяла себе за образец Христину В самом деле, многие характеристические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе. И та, и другая не любили женского общества. Обе ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры без рассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных. Обе не только в своих поступках, но и в одежде вывешивали странности характера своего и на зло природе старались показать себя более мужчинами, нежели женщинами. Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье, как у королевы Швеции, отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и на манжетах. Настоящая Христина, так говорили ее поклонники, а последних было у нее довольно, потому что желание владычествовать и обязывать заставляли ее быть великодушную, очень часто к собственному вреду. Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение оказаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя, со своими, она была деспот настоящий. Я покрывала и собственные ее пользы, и благо вверенных ей проведением крестьян. О состоянии последних патриотка не хотела и знать. «Они должны в точности выполнять положенное на них», говорила властолюбивая женщина. «Я даю им раза два-три в год праздники, шью невестам нарядные платья, женихам цветные кафтаны. Страх как бы хотела преобразить моих латышей и чухонь в швейцарцев, но упрямцы останутся вечно латышами и чухонцами. Не мне чита, Стефан Баторий хотел улучшить их состояние, но принужден же был согласиться оставить их, как они есть, чтобы не было им хуже. Что ж, более и мне для них делать. Все прочее поручаю моим управителям, которым плачу хорошие деньги, именно за то, чтобы избавляли меня от скучных обязанностей экономки и сношений с этим необразованным грубым народом. Взвесив эти рассуждения, можно судить, каково было состояние крестьян баронессиных. Доходы не умножались, хозяйство не спорилось, и хотя Амтман Шнурбаух уверял, что финансы ее приходят день ото дня в лучшее состояние, что все подвластное ей благословляет и прославляет ее, но худо покрытые избы, хлеб пополам смекиною и бедная нечистая одежда поселян ее вернее сказывали истину. Надо заметить, что лифлянские помощники тогдашнего времени не одушевлялись еще тем благородным, высоким ко благу человечества стремлением, какое видели мы к чести их в современную нам эпоху. Глава 9 Домочадцы. Всех, всех давайте нам на сцену. Аноним. Баронесса И имела единственную дочь. Луиза душевными качествами не походила на мать свою. Казалось, природа хотела недостатки первой вознаградить достоинствами другой. Несмотря на странности данного Луизи воспитания, которым желали удивить современников, В наш век нет уже ничего удивительного, ибо с преподаванием языков шведского, французского и даже латинского учили ее не только стряпать, но и жать рожь. Несмотря на то, что с малолетства ее заставляли твердить роль богатой наследницы, она оттолкнула от себя все обольщения самолюбия. Кротостью и смирением ангельским, Всегдашнюю готовностью помогать несчастным, Приветливым обхождением с низшими, Она часто заставляла подвластных баронессе Забывать всю тяжесть ее господства. Как гостеприимная пальма в степи Она заслонила собою жгучие лучи гордого светила. Любовью ко всему доброму и высокому Напитана была ее душа. Характер ее был создан, чтобы составлять счастье других, но в нем же заметна была степень чувствительности, опасная для нее самой. Досели трогали ее одни бедствия ближних, которым она и поспешала на помощь без всяких вычислений ума. Надо было ожидать, что Луиза с сердцем, приготовленным для нежных впечатлений, узнав другую любовь, кроме сострадания к ближним, предастся этому чувству, как простодушное дитя, и увлечется им с тем постоянством и силою страсти, которые отличают ее пол, и выбирают из него своих несчастных жертв чаще, нежели из другой половины рода человеческого. Мать Луизы, быв счастлива супружеством по расчету своих родителей, одолженная также спокойствием и удовольствиями жизни богатому состоянию, хотела доставить и дочери те же блага. По одинакому же расчету Луизе с девятилетнего возраста назначен в супруги барон Адольф фон Траутфеттер, Мальчик старее ее тремя годами. Дядя по матери его, барон Балдуин Фюрингов, один из богатейших лифлянских помещиков, был человек удивительный. Он умел выбивать из копейки рубль комическую скупостью необыкновенными ростовщическими оборотами и вечными процессами и успел еще при владении небольшим имением, доставшимся ему от матери, составить себе значительный капитал. Сверх того, чтобы переполнить его казнохранилище, случилось, к изумлению всей Лифляндии, что отец, отрешивший было его от наследства за беспутство и жадность к деньгам, вдруг неожиданно перед смертью уничтожил свое прежнее завещание, сделанное в пользу двух дочерей, и оставил Балдуину по новому уже завещанию родовое и благоприобретенное имение за некоторым малым исключением в пользу сестер его. Балдуин Фюрингов а должен был баронессе Усу, утверждением за ним редукционную комиссией имени. С ним-то и тщеславная дипломатка, и пастор Глик, всегда подававший свой голос там, где шло дело об устроении чьей-либо будущности, составили некогда совет. В нем положили для общего благосостояния соединить законными узами Луизу и Адольфа, как скоро первой наступит 17 лет, а второму 20. Чтобы ни одна сторона не могла нарушить это положение, оно утверждено было законным актом. Только смерть невесты или жениха освобождала ту или другую сторону от обязательств. С выполнением его Адольф должен был вступить во владение половинной части дядина имения а по смерти Фюрингофа пользоваться всем, чем этот владел, правдою и неправдой. Надо объяснить, что из фамилии Траутфеттеров оставались в Лифляндии только Адольф и двоюродный брат его Густав, двумя годами его старший. Матери их были родные сестры, и как они, так и отцы их умерли еще до 1690 года. Ближайшими родственниками их оставались Фюрингов и Рейнгольд, Паткуль. Последний до приговора его к казни имел об оставшихся сиротах истинно отеческое попечение. Бежав из Швеции и лишась всего имения, взятого в казну, он поручил их покровительству Фюрингофа, бывшего вместе с ним и опекуном того незначительного участка, который достался сиротам после смерти их родителей. Доходами с этого участка, ощипанного усердием скупого дяди, Адольф и Густав начали пользоваться, как скоро приняты были, в военную службу. Адольф до поступления своего в университет нередко гостил по нескольку месяцев в замке баронессы Зегевольд, желавший укрепить привычкою будущий союз его с Луизой. Дети любили друг друга, как дети – долгожившие под одной кровлей, изближенные привлекательную наружностью, играми, известностью их будущности, для них непонятной, но представляемой им в приятном виде родства. Милая Луиза, милый Адольф. Были имена, которые они давали друг другу и вырезали даже в одном из гельмцких гротов. Не зная, что такое любовь, они уже ощущали ее в каком-то удовольствии быть чаще вместе. Случалось даже, что маленький жених ревновал к двоюродному брату своему Густаву, приезжавшему иногда, хотя гораздо реже его, погостить в Гельмет. Адольф и Луиза были везде вместе. В танцах, в играх, в прогулках трудно было разлучить эту пару голубков. Была ли больна она, не здоровилась другому? Видя одного грустным, можно было догадаться, что и другой в таком же состоянии. Маменька не могла налюбоваться на эту маленькую чету. Баронессе особенно нравилось, что будущий муж был уступчив и покорен воле будущей супруги. Некоторые соседи, не ослепленные пристрастием, потихоньку осуждали это слишком раннее в летах развития чувства, которое никогда не поздно узнать. Но баронесса, обольщенная мыслью, что дочка будет обладательницей огромного имения, предвидела одно ее величие и благополучие. Фюрингов, который душевно желал бы зарыть свои сокровища в землю, чтобы они никому не доставались, объявлял между тем, что он утешается мыслью передать свое имение, нажитое многолетними трудами, сыну сестры, которую он особенно любил, и молодому человеку с хорошими надеждами. Действительно, Известно было, что он терпеть не мог мать Густава за горькие истины, некогда ею сказанные, и процесс, затеянный ею по случаю оспоривания последнего отцовского завещания. Когда Адольф принужден был отправиться в Упсельский университет доканчивать учение и начинать новую жизнь, убивать первые чистые впечатления природы и знакомиться с тяжелыми опытами. Когда нашим друзьям надо было расстаться, 11-летняя невеста и 14-летний жених обливались горькими слезами, как настоящие влюбленные. Долго не могла она забыть своего дорогого Адольфа. Долго не могли истребиться из памяти и сердца студента глазки Луизы, томные, черненькие, как жучки, каштановые шелковые локоны, которыми он так часто играл пальцами своими, белые ручки ее, обвивавшие так крепко его шею при тяжком расставании, и слезы, горячие слезы его, лившиеся в то время по его щекам. Иногда профессор истории среди красноречивого повествования о победах Александра Великого, от которых передвигался с места на место парик ученого, густые брови его колебались, подобно Юпитеровым бровям, в страх земнородным. И кафедра трещала под молотом его могущей длани. Иногда, говорю я, великий педагог, Умильно обращался к Адольфу со следующим возгласом. «Вижу, вижу по блестящим глазам господина Траутфеттера, что он далеко пойдет за великим полководцем!» Адольф краснел. От этой похвалы, потому что огонь, горевший тогда в его глазах, зажгли не победы Александровы, но воспоминания о прогулках с Луизою по Гельмитскому саду. Он встречал ее в путешествиях по всем странам света, проходимым с учителем географии. Свет его был там, где была милая Луиза. Она преследовала его и на бастионах, которым планы чертил Адольф для математического класса. От студенческой скамьи перевели его в Трабанский полк и отправили прямо в победоносную королевскую армию, не дав ему повидаться с предметом его нежных воспоминаний. На первых квартирах и даже в первых лагерях Разбирал он еще залоги дружбы, целовал с жаром ленточку, которую некогда милая подпоясывалась, клочок бумажки с магическим именем Луиза, засохнувший цветок, ею подаренный. Но чего не делает всемогущее время и не в такие лета. Прошло два-три года, и Адольф, один из отличнейших офицеров шведской армии, молодой любимец молодого короля и героя, причисленный к свите его, кипящей отвагою и преданностью к нему, Адольф, хотя любил изредка припоминать себе милые черты невесты, как бы виденные им во сне, но... Ревнивая слава уже сделалась полною хозяйкою в его сердце, оставившей в нем маленький уголок для других чувств. Ветреник растерял даже залоги дружбы, для него прежде бесценные. К тому же он знал Луиза как дитя. А образ детский, несильный проводник к сердцу двадцатилетнего пригожего воина, которому каждый побежденный городок дарит вместе с лаврами и свежие мирты. С другой стороны, Луиза, Вспоминая свое прежнее обращение с женихом, начинала стыдиться детских своих нежностей. При имени Траутфеттера она краснела и показывала неудовольствие, если уже слишком красноречиво описывали ее бывалую к нему привязанность. Впрочем, они изредка вели друг с другом переписку, которую диктовала мать а жениху обязанность. Слова «милый Адольф», «милая Луиза» заменились в письмах более холодными именами «любезный», «любезная». Наконец, они стали помнить только обязательства, которые, может быть, потому не забывали, что баронесса напоминала о долге каждому из них под разными видами. Не мудрено, что миг свидания мог расшевелить огонь, тлеющий под петлом времени, и произвести пожар, который трудно было бы затушить. Срок, положенный для брака по расчету, наступил. Но война свирепствовала во всей своей силе, и Адольф, страстно приверженный к особе и славе короля, почитал неблагодарностью, преступлением, бесчестием, удалиться от милостивого лица своего монарха и победоносных его знамен. Он мог получить дозволение служить в лифлянском корпусе, Но даже и этот предлог «отбыть» из главной шведской армии представлялся ему каким-то постыдным бегством, вследствие чего писал он решительно к дяде, что прежде года не может быть на своей родине. Это извещение ничего не переменило в обязательстве баронессы Зегебольд и Фюрингофа. Решились ожидать терпеливо еще год и, если нужно, более. Как благоразумные кормчие они не теряли между тем надежды, что попутный ветер скорее вздует пруса управляемого ими судна и принесет его благополучно к острову Гименея и Плутуса. Простее сказать, они ожидали, что благоприятный случай доставит Адольфу возможность скорее удивить их нечаянным приездом. Сняв очерки с матери и дочери и, описав обстоятельства, в каких они находились, обрисуем и других членов придворного герметского штата, играющих более или менее важную роль в нашем романе. Во-первых, выступает перед нами девица Аделаида фон Горнгаузен. Она считала седьмого гермейстера Бургарда, своим родоначальником, и, по-видимому, упала очень низко с этого дерева, ибо от всей давно прошедшей знатности предков удержала за собою только имя их и старый пергамент, на котором ничего разобрать нельзя было, и который будто бы потому-то и доказывал высокий род ее». От всего же богатства Гермейстерского достались ей в удел несколько гаков земли, частью под песком, частью под болотами, принятых вместе с ее особую покровительство баронессы. Аделаида считалась фрейлиной при Гельмецком дворе. Не только зрелая, но уж и увядающая дева, она казалась всегда сердитую, потому что некогда, а не теперь, слыла прекрасную, потому что некогда мотыльки обжигали себе крылышки около ее приятностей, а ныне удалялись их, как погорелой жнивы. Она вела подробно, с математическую точностью, реестр годам своих подруг, а о своих летах умалчивала с приличной скромностью. Панигирики безбрачной жизни не мешали самой ей ожидать себе суженого с вечной любовью, которого вела к ней вечная надежда. Старое золотое время было всегдашним предметом ее разговоров. Тут являлись кстати и не кстати роды знаменитых гермейстеров, Кровные связи ее с магистрами и коадьюторами, высокие замки, где каждый барон был независимый государь, окруженный знатными вассалами, пригожими пожами, волшебниками-карлами, богатырями-оруженосцами и толпою благородный дворник. Тут выступали турниры, где красота играла первенствующее лицо, на которых брошенная перчатка любимой женщины возбуждала к подвигам скорее, нежели в начале XVIII столетия, все возможные жертвы, не оправленные в золото. Она так страстно любила рыцарские романы, что за чтением их забывало общество, пищу и сон. Воображение ее настроено было этим чтением до того, что ей во сне и наяву беспрестанно мерещились карлы, волшебники, великаны и разного образа привидения. Она была и чувствительна, как цветок недотрога. Не могла без ужаса видеть паука, кричала, когда птичка вылетала из клетки, плакала от малейшей неприятности и смеялась всякой безделице, как ребенок. Уважение связи ее с родственницей председателя редукционной комиссии и желание протежировать высокую отрасль седьмого лифлянского гермейстера Побудили баронессу Зегевольд принять ее под свое крыло и смотреть на ее недостатки снисходительным нисходительным оком. Ее берегли, как старый жетон для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство. Второе лицо Гельмитского придворного штата был библиотекарь Адам Бир. Отец его, Томас, математик и антикварий, Столько же славился ученостью своею, сколько и каббалистикой, расстроившую его рассудок до того, что он предсказывал конец мира и держал заклад с одним упсульским аптекарем, который не соглашался с ним только в годе и месяцы пророчества. Чудак, уверенный в своих каббалистических выкладках, Роздал свое имущество бедным, и с двумя детьми умер бы, конечно, с голоду, если бы его не отыскали благодеяния королевы Христины. Сын его наследовал вместе с ученостью и умом отца некоторые его странности. Некоторые, говорю я, потому что, идя по ступеням своего века, он умел оставить позади себя те схоластические бредни и предрассудки, принадлежавшие 17 столетию. Любя науки и природу, как страстный юноша, с чувствами свежими, как жизнь, развернувшиеся в первый день творения, он чуждался большого света, в котором не находил наук, природы и себя, и потому создал для себя свой особенный мир, окружил себя своими обществами греков и римлян, которых был страстный поклонник. Он любил людей, как братьев, желал служить обществу своими трудами и дарованиями, но общество бежал, как зараза. Воображением и сердцем Адам был в том состоянии, как одноименный ему первый человек, когда не гремели еще над ним слова «В поте лица снеси хлеб твой». Он не знал, что и насущному хлебу надобно делать прииски, Не говорим уже о милостях Фортуны, которая давным-давно спустила повязку с одного глаза и жалует только усердных своих почитателей. Достигнувши возмужалости, он был все еще молод и неопытен сердцем, как в летах своего младенчества. Характер его можно было уподобить горному ветру, который спускается иногда в долину но в ней никогда не удерживается. Ничего нельзя было заставить его сделать по неволе. Все можно ласкою, словами чести, уважением законов, любви к ближнему и к отечеству. Кроткий, услужливый, почтительный, пока требовали от него должного и не угнетали его. Он умел даже сносить некоторые легкие оскорбления, но когда чувствовал удары, прямо направленные на доброе имя его, тогда он и сам размахивался и возвращал их без околичности со столицей. Белое никогда не называл он черным, и черное белым, хотя требовали того собственные его выгоды и угождение людям сильным. Надо ли было молчать об угнетении, он говорил вслух, и именно при тех, которые на теплых крылышках готовы были перенести его слова, как обыкновенно случается, с прибавками. Надо ли было говорить о громких подвигах великих злодеев, он молчал. К довершению его портрета скажем, что он, проведя большую часть жизни в уединении, сделался застенчив, стыдлив, подобно красной девице, неловок, чужд утонченных приличий большого света и рассеян до смешного. Этот чудак воспитывался в Упсельском университете и получил в нем кафедру по смерти отца. Но за несоблюдение будто формы по одному делу, а более за то, что он в избытке откровенности сказал, что университетом управляет не ректор, а ректорша, его гнали и изгнали с аттестации человека беспокойного и ненадежного. Нужды напали на него со всех сторон. Люди, не знавшие его и не понимавшие никогда на себя труда исследовать его поступки, повторяли за его доброжелателями, что он человек негодный. Больно было Адаму терпеть несправедливые гонения, но он не преклонил головы ни перед людьми, ни перед роком своим. Он терпел нужды оскорбления и вражду с твердостью истинно стоическую, находя в объятиях природы и наук вознаграждение и утешение ни с чем не сравнимы. Судьбе угодно было исторгнуть его из бедного положения. Сестра его, одна из ученейших женщин своего времени, нашла случай поместить своего брата в дом баронессы Зегевольд в должности учителя к ее дочери. Эту священную обязанность исполнил он наилучшим образом. Тщеславная обладательница Гельмета, умевшая постигнуть его познание и понять слабости, умела изберечь его. Окончив воспитание богатой наследницы, Адам перешел к должности секретаря при Воронессе. Но здесь он не годился. Частые поездки его с дипломаткой, посещая знатные дома, где он часто от застенчивости горел, как мантезума на угольях, обеды, казавшиеся ему тягостнее дежурств, иногда несогласие его с баронессой во мнениях по разным предметам, произвели в нем отвращение от новой должности. Сама дипломатка искала благовидного случая отказать ему от нее. Случай этот вскоре представился. Приятельница баронессина уведомляла ее, как водится, с прискорбием о кончине 60-летнего мужа своего, быв уверена, что она по дружеским связям с нею примет участие в ее горестной потере. Как нарочно... В то же время соседка Амалии Загивольд извещала ее о смерти щенка знаменитой породы, которого она по просьбе ее достала с необыкновенными трудами и готовилась отправить к патриотке для отсылки известному министру шведскому страстному охотнику до собак. Ответы, исполненные почти сходно один с другим, сожаления о смерти редкого мужа и щенка с необыкновенными достоинствами, погибнувшими для света, были подписаны баронессою. Но Адам в рассеянности, улетев воображением своим за три девять земель в тридесятое царство, перемешал куверты писем. Можно вообразить, какую суматоху наделали послание. «Называть щенка моим мужем», — говорила одна, задыхаясь от гнева. «Называть щенком моего мужа!» Слыхана ли такая дерзость? Этого бесценного друга, этого ангела земного, — говорила другая, хотя она этого ангела при жизни терпеть не могла. Много стоило труда баронессе помириться с приятельницами своими. Между тем секретарь уволен был от настоящей должности и определен в библиотекари Гельмецкого замка. Здесь он был совершенно в своей сфере. Мог без важных последствий ставить фолианты вверх ногами, сближать эпикура, с Зеноном, сочетать квинта Курция с амазонками из монастыря, помещать награжденную пробу любви верного Белламира между проповедями и так далее, в забывчивости примешать всю библиотеку.